В воздухе витало ощущение неловкости и безучастности. Никому не хотелось обсуждать неприглядные подробности жизни покойной. Ни один из пришедших не осмелился сесть в первом ряду. Даже темнокожая толстуха в вязаной шапочке и очках с толстыми линзами — Страйк решил, что это и есть тетка Рошли — выбрала третий ряд, подальше от дешевого гроба. Пришел знакомый Страйку лысоватый вахтер из приюта в рубашке с расстегнутым воротом и кожаной куртки. За ним сидел свежий, моложавый, тщательно одетый азиат, как предположил Страйк, специалист по групповой терапии, любимец Рошели. Страйк в старом темно синем костюме и Робин в деловой двойке, предназначенной для собеседований, устроились в последнем ряду. Через проход от них сидели бледные, жалкие Бристу и Эллисон, чей мокрый двубортный плащ поблескивал в холодном свете. Раскрылись дешевые шторки, за которые уехал гроб, и тело утопленницы было предано огню. Провожающие молча собрались у выхода из крематория и обменялись натянутыми улыбками. Из опасения усугубить и без того вопиющую нелепость этой церемонии поспешным уходом. Ни один из них не решался сдвинуться с места. Тетка Рошли, чья эксцентричность явно граничила с психической неуравновешенностью, представилась как Уинифред фред и громогласно с укоризненными нотками объявила. «Там это, сэндвичи в пабе. Я-то думала, народ больше придет». С властным видом она повела шестерых поминальщиков, склонивших голову под дождем, к заведению «Красный лев», расположенному на той же улице. Обещанные сэндвичи, сухие и неаппетитные, лежали в затянутом пищевой пленкой под из фольги на угловом столике грязноватого паба. По дороге к Красному льву тетушка Уинифред поняла, кто такой Джон Бристоу, и теперь распоряжалась им как своей собственностью. Она приперла его к барной стойке и затарахтела. Бристоу по мере возможности вставлял отдельные слова, но при этом ежеминутно бросался более отчаянные взгляды на страйка который беседовал с психиатром рошили психиатр отражал все попытки завести разговор об участниках его группы и в конце концов присек любые вопросы о возможных откровениях рошили вежливо напомнив о соблюдении врачебной тайны вы удивились что она покончила с собой не слишком У девушки были серьезные проблемы, а гибель Луи Лэндри стала для нее большим потрясением. Вскоре он распрощался со всеми сразу и ушел. За столиком у окна Робин пыталась разговорить немногословную Эллисон, но вскоре сдалась и направилась в дамскую комнату. Тогда Страйк подсел к Эллисон. Та бросила на него неприветливый взгляд и опять погрузилась в созерцание окончательно замордованного Бристу. Она даже не расстегнула забрызганный дождем плащ. Перед ней стоял стаканчик с напитком, похожим на портвейн, а на губах играла легкая презрительная улыбка, как будто все, что ее окружало, она считала убогим и нелепым. Пока страйк раздумывал, как бы завязать разговор, она неожиданно изрекла: Сегодня утром Джон должен был присутствовать на встрече с душеприказчиками конвея Оутса. Но теперь Тони вынужден разбираться с ними в одиночку. Тони рвет и мечет. Ее тон говорил, в этом виноват страйк, так пусть же он знает, какие от него неприятности. Эллисон пригубила портвейн. Ее жидкие волосы свисали на плечи, а стаканчик казался игрушечным в крупных мужских руках. При такой внешности любая другая женщина оставалась бы скромной дурнушкой. Но это излучала безграничную самоуверенность. «Разве Джону, хотя бы для приличия, не следовало сюда прийти?» — спросил Страйк. Элисон издала уничижительный смешок. он ведь ее совсем не знал. А вас в таком случае что сюда привело?» Тони попросил. Страйк заметил, что имя своего босса она произнесла с застенчивым самодовольством. «Для чего?» «Чтобы присмотреть за Джоном?» «По мнению Тони, Джон нуждается в присмотре?» Элисон не ответила. «Они ведь оба вами пользуются. Джон и Тони, правда?» «Что?» — взвелась она. Страйк был доволен, что сумел вывести ее из равновесия. «Они оба пользуются вашими услугами. Как секретаря?» «Нет». «Мои начальники — Тони и Киприан. Я секретарь-референт старших партнеров. «Вот оно что. Почему же я решил, что вы работаете на Джона тоже?» «Я работаю на совершенно другом уровне», — заявила Эллисон. «Джону положены только услуги машинописного бюро. На работе нас с ним ничто не связывает». «Симпатия расцвела вопреки всем препонам из должностей и этажей». Ответом на его шутку было презрительное молчание. Как видно, страйк был ей отвратителен и не заслуживал вежливого обхождения. Человек — не ее круга. Вахтер из приюта одинок стоял в углу, жевал сэндвичи и явно выжидал момента, чтобы уйти. Когда в зале появилась Робин, Бристоу поманил ее к себе, ища хоть какой-то защиты от тетушки Уинифред.